Глава 18. Солнце клонилось к закату. Редкие облака, похожие на комки ваты, окрасились в ярко-розовый цвет. Розовая сахарная вата, какую продают сладков в парках, нелепо парила над океанским простором. На фоне бледно-голубого неба облака смотрелись, пожалуй, слишком контрастно и даже немного искусственно. Шторы с западной стороны ритуального зала пришлось задёрнуть чтобы солнце не слепило глаза сидящим напротив. Двое гостей стояли как раз лицом на запад, и, несмотря на плотную ткань штор, их глаза светились в полутьме, отражая солнечные блики. Никто не встал им навстречу, чтобы поприветствовать, никто не предложил им сесть, хотя одно сиденье у очага пустовало. Незваным гостям тут явно были не рады. Амар достал из-за спины длинный узкий сверток, и небрежно бросил его в середину круга. Внутри свертка что-то глухо звякнуло. Краешек ткани, в которую было завернуто содержимое свертка, отогнулся, и взглядом собравшихся открылся крестообразный эфес меча, похожего на катану. Без всякого сомнения, это был меч вертера. В зале повисла напряженная тишина. Высшие тупо уставились на меч, словно это была бомба или ядовитая змея. Луч солнца, нахально протиснувшийся в щели между шторами, как бы ненароком коснулся отполированного металла, разбрызгивая по залу солнечные зайчики. Эта несвоевременная выходка заходящего светила в один момент сломала состояние тупого транса. «Чего ты хочешь, Сабин?» — прервал затянувшееся молчание Берхейн. Творец-отступник оторвал взгляд от лежащего на полу меча и через весь зал в упор уставился на своего брата. В его взгляде вовсе не было враждебности. Скорее уж, в нем читалась радость встречи. Так смотрят на долгожданное письмо или случайно найденную любимую чашку. Его палец Сабина вытянулся в направлении Антона. Этому не бывать, отрезал Орей, не давая своему собрату ни секунды для ответа. Вот только Сабин совершенно проигнорировал слова высшего. Он по-прежнему стоял, указывая пальцем на брата как будто в зале, кроме них двоих, вообще больше никого не было. «Что скажешь, братишка?» – голос Сабина сделался масляным. Собравшиеся в зале высшие возмущенно зашушукались. Только Антон молча смотрел на невежу, и на его лице не отражалось никаких эмоций. «Чтобы тебе легче думалось, – проворковал Сабин, – сразу скажу, что в следующей посылке будет голова твоего друга. Только не сразу» а, скажем, дня через три, когда он сам уже будет умолять о смерти. Антон не спеша поднялся со своего сиденья. Его голос был совершенно спокоен, как будто братья обсуждали цену на картошку, а не зажить человека. «Откуда мне знать, что Вертер еще живой?» – проговорил он. «И что ты вернешь его невредимым?» «Слово Творца тебя устроит?» Сабин откровенно наслаждался ситуацией. «Да какой из тебя творец?» презрительно бросил Шандивар. При этих словах в глазах Амара вспыхнул недобрый огонек. Его руки сжались в кулаки, словно он собрался драться за честь своего босса. Сабин не сделал ни единого движения, только бросил на своего командора безразличный взгляд, и тот мгновенно сдулся. Слова Высшего он опять проигнорировал. Его синие глаза, снова не отрываясь, смотрели только на Антона. Сабин уже знал, каким будет ответ брата, что бы не пытались сделать или говорить остальные члены совета. Этот визит отступника ни для кого из них не стал неожиданностью. Они его ждали, только сами себе пока не готовы были признаться, что проиграли еще один раунд в затеянной им большой игре. После пленения Вертера у Антона было достаточно времени, чтобы принять решение. И судя по тому, что Сабина сразу не погнали в шею, из благородного собрания, решение было принято не в пользу совета. Антон молчал и внимательно наблюдал за выражением в глазах брата. Какую цену ему придется заплатить за жизнь друга, он понял с самого начала, как только узнал, что Вертер попал в руки Сабина и торговаться не собирался. Все, что ему нужно было выяснить, это действительно ли друг был еще жив. Наконец, разглядев что-то в лице брата, Антон согласно кивнул. «Тоша, ты не можешь этого сделать!» вскинулась Алиса. Она соскочила со своего сиденья и обхватила его за шею, словно пыталась удержать. Все время, пока продолжалась эта игра в гляделке, Алиса еще надеялась, что ее любимый не решится покинуть ее и убить ангелочков, чтобы спасти друга. Но чем дольше продолжалось это противостояние, тем меньше надежды у нее оставалось. Сейчас... Несчастную женщину уже натурально трясло. Ее голос сорвался. Антон бережно оторвал ее руки от своей шеи и приподнял свою любимую так, чтобы их глаза были на одном уровне. «Не бойся, милая, я не позволю себя убить», сказал он уверенно. «Я же все-таки творец». «Ты все врешь», прошептала Алиса, и на ее глаза навернулись слезы. «Вру», покладится согласился творец. «Прости». Я не могу им позволить замучить Вертера. Он губами собрал слезы с Алисиных ресниц и опустил ее на пол. Ты же нас всех погубишь. Она не обвиняла, просто констатировала факт. И ангелов, и меня тоже. Нас ведь больше. Высшие затаили дыхание. Они отлично понимали, что если кто и сможет убедить их собрата не делать глупости, то только Алиса. Антон объел глазами собравшихся и грустно улыбнулся. Он знал, что сейчас творится у них в душе, и это знание вызывало у него искреннее сочувствие, но на его решение никак повлиять не могло. «Не беспокойся за наших малышей, милая», прошептал Антон на ушко Алисе. «Когда Вертер пропал, я сразу их предупредил, что такое может случиться. Они готовы, и им не страшно, поверь мне». В конце концов, их сознания сольются с сознанием их Создателя — Чего им бояться? А тебя моя смерть не убьет, я точно знаю. Мы наше кармическое проклятие давно разрушили. Причем тут карма? Если ты умрешь... Алиса задохнулась, не в силах продолжить мысль. Антон нежно прижал к себе любимую и погладил ее по головке, как маленькую девочку. Ну что такое смерть? Он словно уговаривал ребенка. Так, краткое расставание... Ты даже не успеешь соскучиться, как я к тебе вернусь. Алиса все-таки заплакала, уткнувшись Антону в грудь. Ее слезы быстро промочили его легкую сорочку, и та прилипла к телу. Он продолжал гладить любимую по золотистым волосам, словно баюкая. Ты ведь уже не будешь творцом, когда вернешься, простонала она сквозь слезы. Антон наклонился и поцеловал ее в губы, ничуть не стесняясь отнюдь немалочисленной аудитории. «Вот и славно!» – ответил он. «Станешь меня всему учить заново. Будет весело». «Я пойду с тобой». Слезы моментально высохли. Алиса упрямо взглянула в глаза любимому. «Даже не думай. Ты нужна им?» Он кивнул в сторону высших, сидящих вокруг очага. «Без тебя ритуал невозможен, ты же знаешь. А меня сможет заменить любой творец». Антон посмотрел на Танкея, как бы прося у него поддержки. Тот неодобрительно покачал головой но все же встал и обнял за плечи несчастную женщину. Все это время Сабин с нескрываемым раздражением наблюдал трогательную сцену прощания и насмешливо усмехался. Наконец он не выдержал. «Ты еще долго намерен сюсюкаться?» Нетерпеливо бросил он брату. Антон посмотрел на него без всякого выражения, как на мебель. «Ты же не ожидал, что я пойду с тобой до того, как ты приведешь сюда Вертра?» Его голос был совершенно ровным. «Или именно на это ты и рассчитывал, да, Сабин?» амар криво ухмыльнулся и опустил глаза. В отличие от своего босса, он совершенно не верил в наивную доверчивость его брата. И оказался прав. «Убить нас обоих не получится», — отрезал Антон, глядя в холодные синие глаза. «Твое так называемое слово «творца» для меня пустой звук». «А откуда мне знать, что ты сам не передумаешь, когда получишь своего обожаемого вертера?» Сабин постарался скрыть свое разочарование за показным измущением. Антон только покачал головой, словно удивляясь наглости бывшего Творца. «Слово Творца тебя устроит», – процитировал он с издевкой слова самого Сабина. «Возможно, ты не заметил, братец, но я уже не тот наивный пацан, который когда-то верил тебе больше, чем себе самому. Придется выбирать, кого из нас двоих ты хочешь убить больше». «Ладно» процедил Сабинской зубы. Сделка ей сделка. Он резко повернулся к Амару, чтобы отдать тому распоряжение привести пленника, и замер с открытым ртом. Его недоуменный взгляд уставился на дверь. У входа в зал стоял вертор собственной персоной, поддерживаемый с двух сторон Девикой и Даней. Его одежда висела живописными лохмутями, а сам бравый вояка плотоядно улыбался хотя сразу было видно, что ему с трудом удается сохранять вертикальное положение. — Этого не мою голову тут делите, — ехидно полюбапытствовал он. Антон, перепрыгивая через сиденье, подскочил к другу и крепко обнял, едва не отрывая того от пола. — Тоха, ты совсем рехнулся, что ли? — прохрипел Вертер в его объятиях. — на день нельзя тебя одного оставить, чтоб ты не наделал глупостей. Какие могут быть сделки с этим уродом? Теперь на ногах были уже все. Творцы стояли и улыбались, глядя на друзей, застывших у порога. Алиса вытирала слезы и громко шмыгала носом. На Сабина и его сопровождение никто больше не обращал никакого внимания. Обломавшийся шантажист презрительно усмехнулся, потом бросил на девику взгляд, не суливший последний ничего хорошего, и исчез, словно его и не было. Только омар продолжал стоять, с ненавистью уставившись на Вертора, уже второй раз нагло порушившего планы его босса. «Мы еще встретимся», – бросил он своему бывшему пленнику и тоже начал растворяться в закатном мареве. «Даже не сомневайся», – догнал его лаконичный ответ. Доковыляв с помощью Антона до свободного сиденья, Вертор без сил опустился на подушки. Дэвика и Даня расположились рядом с ним. «У вас тут водички не найдется?» спросил он, с надеждой глядя на толпу творцов, столпившуюся у его ног. Сразу трое протянули ему, кто стакан, а кто бутылку с водой. Вертер подхватил ближайшую к нему емкость и буквально влил ее в себя. Немного подумав, он прикончил и две оставшиеся посудины, а потом с блаженной улыбкой закрыл глаза и отключился. «Поговорим?» А Танкей кивнул остальным на их сиденье. «Когда все расселись, Огонь в очаге, до той поры едва отлевший, вдруг взвился под потолок, закручиваясь в восемь спиралей вокруг ослепительно белого столба в середине. Высшие с недоумением уставились на безмятежно посапывающую вертора и сидящую рядом с ним парочку. Было ясно, что один из троих был избран священным огнем, чтобы заменить погибшего Тарса. Дэвика загадочно улыбаясь, оглядела собравшихся, а мальчик – только покрепче прижался к своему дядюшке и на всякий случай обнял его за шею тонкими ручками. Можно было, конечно, прямо сейчас установить, кому из них суждено стать высшим творцом, но спешить было абсолютно некуда. Более актуальные вопросы требовали внимания собравшихся. Так дальше продолжаться не может, открыл совет от танкей обводя творцов тяжелым взглядом. Согласен. «Мы не можем жить в постоянном ожидании его следующего нападения», поддержал Савароин своего собрата. «Предлагаешь самим напасть?» полюбопытствовал Тасилгир. «И как ты это собираешься сделать, если мы даже не знаем, где Сабин прячется?» «Теперь знаем», – Антон кивнул на девику «Поделишься?» – спросил он девушки «Это альтернативная базовая реальность. Дэвике, похоже, очень льстило, что восемь высших, затаив дыхание, ловит каждое ее слово». Я бывала там раньше, еще до... Она выразительно глянула на спящего вертора. В общем, в прошлой жизни. Антон, помнишь, я тебе рассказывала про этот мир, в котором не было охотников? Это потому, что там Исабина не было. Наверное, он там никогда не рождался. Зато теперь есть и Исабин, и охотники, горько заметил Тесилгир. Судя по тому, что ни один из нас этого мира в не видит, наше сознание там уже проявлено внес свои пять копеек Антон. «Наверное», — согласилась Дэвика. «Про остальных не знаю, а вот гор и Анара там точно есть. Они этим миром и управляют, и, судя по всему, уже очень давно, возможно, еще с тех времен, когда вас самих так называли в нашем мире. А вот высшего совета в том мире нет». девика замолчала и выразительно посмотрела на виновников в столь вопиющей несправедливости. Те, кого когда-то называли Гором и Анарой, переглянулись. А потом Антон вдруг захохотал во все горло. Высшие с нескрываемым раздражением наблюдали за его ужимками, не понимая, что его могло так развеселить. Наверное, даже подумали, что это у него такая запоздалая нервная реакция на недавнее событие. «Нет, вы только подумайте, какая непроха!» – отсмеявшись, прокомментировала свою бестактность Антон. «Сабин нашел единственную альтернативную реальность, где может безопасно скрываться. А там место главного правителя оказывается уже занято. И главное кем? Его любимым младшей братишкой. По-моему, это больше, чем невезение. Это судьба». «Не думаю, что для нас это хорошие новости», в голосе Тесселгира промелькнуло осуждение. «Если в той реальности на единоличное управление у твоего брата шансов нет», Значит, он не оставит своих планов по завоеванию нашей реальности. И что тут смешного? Как прикажешь решать эту проблему, коли нам туда ходу нет? Кроме этой троицы, разумеется. Он небрежно махнул рукой в сторону уже живописной группы, расположившейся на сиденье Тарца. «А они сюда ходят как себе домой в любое время», — добавил Сваровин. «Дайте мне прийти в себя, я с ними разберусь», — пробормотал Вертер, не открывая глаз, и повернулся на бок. «Спи уже, разборчик», – мягко осадил друга Антон. «Драться придется на нашей территории, это понятно. Значит, нужно их сюда выманить, когда мы сами будем готовы». «Оптимистично», – заметил Берфейн. «Может быть, еще предложишь вернуть охотников, чтобы сражаться на равных?» «Акстис, Берфейн», – Атанкей резко прерывал своего собрата. «Только войны между охотниками нам здесь и не хватало». «Успокойтесь, друзья» вступило в осуждение Тасилгир. «Нам вовсе не нужно воевать со всей их бандой. Из них только Сабин и Амар реально могут перемещаться между мирами. Остальные просто статисты». «Амар не трогайте», – заявил Вертер, приоткрыв один глаз. «Этот гаден уж мой». Глаз закрылся. Все невольно заулыбались. «Есть какие-нибудь идеи насчет Сабина?» – спросил Свароин. «Он объявится только в том случае...» если у него появится еще один шанс убить Гора. Голос Тесселгира был спокойным и рассудительным, как будто предполагаемая жертва не сидела сейчас на соседнем сиденье. «Предлагаешь Антону сыграть роль наживки?» – спросил Урэй. «Нет, он жертва», – с неподражаемым хладнокровием ответил Тесселгир. «Наживкой может быть либо вертер либо Алиса». «Так, достаточно», – оборвал их Антон. «Если уж я жертва, то мне и придумывать, как заманить братца. Согласны?» «Только не думай слишком долго, а то действительно станешь жертвой», поставил точку в обсуждении о танкей. Один за другим высшие покинули ритуальный зал. Остались только Антон с Алисой, ну и, конечно, Вертер со своим неподражаемым сопровождением. «Лиса, подкачай нашего героя, пожалуйста», попросил Антон. «Похоже, мой братец совсем свихнулся на почве недостатка энергии». Дэвика поднялась с сиденья, на котором вальяжно расположился Вертер, чтобы дать место Алисе. Даня при этом даже не шелохнулся. Он так и сидел, вплотную прижавшись к дядюшке и обхватив руками его шею, словно боялся, что тот опять исчезнет. Алиса присела рядом со спящим Вертером и взяла его за руки. Тот скорчил недовольную гримасу, но глаз так и не открыл. — Туша, у него сломано запястье, — с испугом прошептала Алиса. Антон пригляделся к рукам друга и выругался, несмотря на присутствие ребенка. Запястья Вертера были стерты в кровь и превратились в один сплошной синяк, сквозь который явственно проступали следы от широких кандалов. «Что они с ним сделали?» Алиса закусила губу, чтобы не расплакаться от жалости. Она вопросительно посмотрела на Дэвику, но та тоже с ужасом смотрела на спящего мужчину и явно не знала, что ответить. «Милая, «Ты помоги ему сейчас!» – Антон погладил любимую по щеке. «А я потом подлечу нашего страдальца». Алиса осторожно, чтобы не причинить ненароком боль, взяла вертора за руки и прикрыла глаза. Остальным ничего не оставалось, кроме как ждать. «Далее, сейчас самое время поведать нам, что случилось в доме Тарса», – мягко попросил Антон. Он старался говорить спокойно хотя на самом деле ему хотелось схватить эту роковую женщину за плечи и вытрясти из нее всю правду. Только то, что она со всей очевидностью спасла жизнь его другу, мешало Творцу осуществить свой план. Лицо Девики приняло озадаченное выражение. «А что случилось?» – спросила она вместо объяснения. Удивление Девике было настолько естественным, что ее непричастность к убийству стала совершенно очевидной. «Я ничего не знаю». Она тревожно переводила взгляд с антона на Алису и обратно. саби нашел меня в соседнем городке в местном баре. Меня туда Марго послала. Сказала, что мне нужно снова научиться общаться с обычными людьми». Он подсел ко мне и сразу взял за руку. А потом я оказалась в его доме в той альтернативной реальности. «Ты ему что-то рассказывала про Тарса?» Продолжил свой допрос Антон. «А что я могла рассказать?» Дэвика пожала плечами. Я же его даже не видела ни разу в этой жизни». «Да что случилось-то?» Антон коротко рассказал о расправе над всеми обитателями лечебницы и о казни хозяев дома. Дэвика от всего этого ужаса без сил опустилась прямо на пол. «Это не я», – прошептала она. «Я ничего не знала». «Я тебе верю», – успокаивающе проговорил творец. «Но почему ты не вернулась?» Сабин ведь не смог бы блокировать твои перемещения в базовой реальности. Дэвика угрюмо молчала, отвернувшись к окну. «Ты сама не захотела возвращаться», догадался Антон. «Мне там самое место», тоскливо проговорила она наконец. «Разве не так?» «Тебе решать». Антон пожал плечами. «Я тебя не держу». «Туша, что ты такое говоришь?» возмутилась Алиса. «Она ведь спасла Вертра». Да и тебя самого тоже. Сабин ей этого никогда не простит. Антон ласково посмотрел на свою любимую и кивнул, соглашаясь с ее доводами. Потом перевел взгляд на девику и в его глазах появилось брезгливое выражение. «Я могу тебя спрятать от мести твоего хозяина», — предложил он, «но против воли задерживать не стану». После слов твоего хозяина девика вздрогнула, но возмущаться не стала только кивнула головой, принимая предложенную помощь. Через пару минут Алиса отпустила руки Вертера, предоставляя Творцу сделать его работу. Антон поднес руку к глазам друга, собираясь отключить его сознание на время лечения. «Тоха, а ты не заигрался в Бога!» жестко произнес тот, не открывая глаз. «Дэвика, между прочим, рисковала больше, чем просто жизнью, спасая нас с Если ты еще не понял, твой брат – конченный садист». Вертер поднял голову и посмотрел другу в глаза. «Если тебе сейчас кажется, что выйти из-под влияния Сабина так просто», насмешливо проговорил он, «то вспомни, как ты сам пятьсот лет плясал под его дудку и плясал бы дальше, если бы твой брат по какой-то причине не решил сыграть с тобой в открытую». «Ты прав», — легко согласился Творец. «Прости, Дали, я был к тебе несправедлив». Он говорил правильные слова Вот только раскаяния в голосе Антона не было ни на горош. Хоть убей. Ему не было жалко эту женщину. Он клял себя, что поверил ей, что сам привел ее в дом своего бывшего учителя. А всего через неделю на этот дом напали люди Сабина. Но не бывает таких совпадений. Доволен? Антон снова потянулся, чтобы накрыть глаза вертра своей рукой. Все сегодня так и норовят меня вырубить, проворчал тот но в голосе его уже не было обвинительных интонаций. «Можем наложить тебе гипс, если мои методы тебе не устраивают». Антон ехидно усмехнулся «Твой братец, между прочим, не заморачивается с анестезией в подобных случаях», продолжал бурчать Вертер. «Ты не знал?» «Ну как дитё малое», — улыбнулся Антон. «Хватит капризничать». Не обращая больше внимания на недовольство друга, Антон отключил его сознание и восстановил поврежденные конечности. Когда вся честная компания перенеслась в мир дачи, там как раз было время чаепития. Гном раздувал самовар, а на столе красовалось расписное блюдо с плюшками. Волк по своему обыкновению сорвался с места и прыгнул к Вертеру. Однако на этот раз парню удалось увернуться и серые всей туши припечатал к земле Дэвику. Женщина истерично взвизгнула и забилась в истерике. «Ну что ты так испугалась, Дэви?» Вертер поднял ее на руки и уверенно поцеловал в губы, ничуть не стесняясь окружающих. «Это он так шутит. Правда, волчара?» Волк встал на задние лапы, положил передний на плечи Вертеру и лизнул его в нос. Инцидент вроде бы был исчерпан, но Дэвика все равно старалась держаться от волка подальше. Все, кроме бывшего пленника, уселись за стол. Вертеру после всех заключений прошедшего дня нужно было срочно принять душ и сменить лохмоте, в которое превратилась его одежда, на что-то более приличное. Общество с нетерпением ждало рассказа о героических подвигах. Но, похоже, звезды не сошлись. Когда Антон поднялся проверить, куда запропастился рассказчик, то нашел своего друга спящим прямо в ванной. Хорошо еще, что вода не успела остыть. Это не был недостаток энергии. Слава богу, Алиса хорошо его подкачала. Просто Верт смертельно устал. Антон переложил друга в постель, и спустился к честной компании с разочаровывающим известием о том, что посиделки переносятся на следующий день. Наутро небо затянули тяжелые низкие облака. Идти на обрыв встречать рассвет вроде бы не было никакого смысла, но Антон все же пошел. Ему хотелось немного побыть одному и поразмыслить о перспективах выманить Сабина из его логова. Волны шумом разбивались об острые скалы, норовя осыпать холодными брызгами сидящего на краю обрыва Творца. Это они, кстати, напрасно старались. Высота обрыва и мощь стихии были четко просчитаны, чтобы не вызывать дискомфорта у наблюдателей. А что до туч, то для разнообразия это было даже приятно. Не все же солнышко светить. Укутавшись от пронизывающего ветра в теплый плащ, Антон с удовольствием наблюдал за разыгравшейся стихией И тут с удивлением увидел, как одинокая мужская фигура уверенно гребет от берега, то взлетая над пенными барашками, то подныривая под особо ярую волну. «Да спятил!» – возмутился творец. «Можно сказать, только что вернулся с того света и на тебе, снова норовит где-нибудь сгинуть». Шторы, между прочим, совсем не шуточный «Ладно, я тебе устрою веселье». Он налегся для удобства в мягкую траву и прикрыл глаза. Через минуту от шторма не осталось и следа. Назвать то, что получилось полным штилем, конечно, было бы несправедливо, но ни одного пенного барашка больше не наблюдалось. Антон вернулся в сидячее положение и ехидно посмотрел на пловца. Вертер лежал на спине, покачиваясь на спокойных волнах. Увидав друга, он помахал ему рукой и поплыл обратно к берегу. Только когда голова Вертера показалась над кромкой обрыва, Творец снова включил шторм на полную мощность. Понятное дело, прихватить с собой что-нибудь непродуваемое сурового вояка не догадался. Так что ему ничего другого не оставалось, как нырнуть под плащ к Антону. «Тоха, это ты из-за меня волновался, что ли?» полюбопытствовал Вертер, укрываясь полой плаща. «Прикольно, но мне даже приятно, прям как папочка». «А тебе все не имется рискнуть своей головой», с упреком отозвался Антон. Я же тебя предупреждала, что придется все время отдавать себе отчет в том, что твой инстинкт самосохранения не работает. Ну, рассказывай, что там стряслось в гостях у Сабина? Поверь, дружище, невесело усмехнулся Вертер. Ты этого знать не хочешь, а то твоя вера в человечество может и не выдержать. Кстати, напомни мне, чтобы я рожился каким-нибудь быстродействующим ядом посметоносней. Больше я к ним живым попадать не собираюсь. Антон почувствовал, что от слов друга ему стало зябка. Если уж не сгибаемый Вертер заговорил о самоубийстве, то, значит, все было даже хуже, чем он мог себе вообразить. Выходит, Сабин не блефовал. Он действительно собирался замучить его друга до смерти. «Нет, Вер, насчет яда плохая идея», – Антон старался говорить спокойно, но голос все-таки немного дрожал. «Можно отравиться по ошибке». Давай-ка я лучше научу тебя останавливать сердце. Так надежней. Хорошо все-таки иметь в друзьях Творца. Вертер расплылся в улыбке. Тоха, а какие еще суперменовские примочки у тебя есть в загашнике? Да ну тебя, огрызнулся Антон. Ты лучше объясни, как ты вообще умудрился попасть в плен. развил меня Марчик, как последнего лоха, посетовал Вертер и рассказал Антону печальную историю своего прокола. Я подумал что ему нет смысла притворяться. Ведь не за моей же головой они явились в убежище. Скорее всего, им нужен был Даня, а я им тупо мешал добраться до мальчишки. Почему было меня просто не убить? Логично же. Вер, ты на полном серьезе отбивал пули мечом? Изумился Антон. Да все нормально, никакого риска не было. Вертро явно неверно истолковал слова друга. Этот меч сделан из очень особенного металла. Он бы ни за что не сломался. Я же драконью шкуру им протыкал. Я не о мече, а о тебе, покачал головой Антон. А ты, Тоха, вообще меня недооцениваешь, усмехнулся вояка. Я еще и вышивать могу крестиком, как кот Матроскин. Правда, что ли, засмеялся творец. Шучу. В жизни иголки в руках не держал. Покаялся Вертов. Вер, ты прости меня. Антон перешел на серьезный тон. Это был мой прокол. Опять я своей самоуверенностью подставил тебя под удар. Мне нужно было давно научить Даню перемещаться между убежищем и дачей. А еще проверить уровни доступа в убежище, прежде чем соваться туда с мальчиком. Если б не ты, Дани, возможно, уже не было бы в живых. Брось, Тоха. Вертр обнял друга за плечи. На то и нужны защитники, чтобы защищать. Согласен? Нет, Вера, не согласен, хмуро проговорил Антон. Даже не пытайся изображать из себя расходный материал. Мне кажется, что у тебя в голове какая-то путаница в отношении своей роли в игре. То ли мой братец специально тебя запутал, то ли ты сам запутался. Мы еще об этом обязательно поговорим». Практически с самого начала разговора Антон не оставлял от чувства, что во всей этой истории он упускает что-то очень важное. И тут до него наконец дошло, что было не так. Мальчик, который появился в ритуальном зале вместе с Вертром, Его там быть просто не могло. — Вер, а откуда взялся Даня? — спросил он. — Как он затесался в компанию к вам сдали? Пришлось все-таки бывшему узнику рассказывать про таинственное появление племянника в Пыточной башне и про магию крови, и про то, как на самом деле погибла его дочь. — Представляешь, а я даже понятия не имею об этой магии крови, — уныло проговорил Антон, когда рассказ был закончен. Да и вообще о магии. Откуда же Даня об этом узнал? — Тоха, ты разве не понял, кто он такой? — спросил Вертер. — Значит, ты тоже догадался? — Антон одобрительно кивнул. — А я все прикидывал, как бы тебе тонко намекнуть. — Даня думал, что я умер, — пояснил Вертер. — И называл меня папочкой. А мне тогда в бреду сначала показалось, что это Дали меня зовет. Вот картинка и нарисовалась. — Тоха, Ты думаешь, это такой подарок судьбы? Создатель вернул мне дочь? Но за что? Откуда мне знать? Антон пожал плечами. Заслужил, значит. А ты знал, что Дали была биологической дочерью Сабина? Спросил Вертер. Я подозревал, подтвердил его догадку друг. Согласись, такое поразительное сходство с твоей погибшей возлюбленной никак нельзя было назвать случайным. А еще я был уверен, что Сабин не мог просто взять и добровольно уйти в статисы не оставив себе лазейки, чтобы вернуться. Только мне и в голову не могло прийти, что ключом была кровь его биологической дочери. Я просто ничего не знаю такой техники «Я все время думаю», – прошептал Вертер. «Если б Сабин не убил Тарца и Ритусю, то Даня не вернулся бы ко мне. Не слишком ли дорогая цена за подарок?» «Перестань комплексовать. Ты тут абсолютно ни при чем», – строго осадил его Антон. Почему мой братишка избавился от Тарса теперь совершенно понятно. Только его потомок мог пройти в эту альтернативную реальность, где этот паук окопался. «Я думаю, ты прав. Охотничья свора явилась в убежище заданий. А ты его спас и тем порушил все планы Сабина. Теперь в его черном списке ты на почетном втором месте после меня». «Да брось», — отмахнулся Вертер. «Он меня приговорил задолго до Дани. Кстати, А почему он так жаждет твоей крови? Все-таки вы родня. Братец хочет быть единоличным правителем мира, ответил Антон. На меня ему плевать, впрочем, как и на остальных. На всех, кроме Алисы. Вот она ему действительно необходима. И он отлично понимает, что не видать ему моей девочки, пока я жив. Все просто. Друзья замолчали. Каждый думал о своем. И мысли у них были невеселые. «Я вот только одного не понял», — прервал молчание Антон. «Как ты от кандалов-то освободился, когда головы не мог поднять от потери сил?» «Это меня Даня освободил». Вертер улыбнулся. «И не спрашивай, как. Я и сам не понял. Не в том, знаешь ли, был состояние, чтобы расспрашивать. Но это действительно было странно». «Положим, кандалы на ногах он мог открыть каким-нибудь гвоздем. Но руки-то у меня были скованы над головой. Ему было ни за что не дотянуться». А потом он накачал меня энергией, пока я был в отключке. Да так, что я худо-бедно смог подняться на ноги. Я думал, что он сам после этого ляжет. А Даня хоть в охны. Встал и меня еще на себе тащил. Ты что-нибудь понимаешь? «Кажется, да, понимаю», – отозвался Антон. «Похоже, у нас появился новый творец». «Это ты про Данечку?» – засмеялся Вертер. «Зря смеешься», – врезонил его друг. Священный Огонь ведь на кого-то из вас троих прореагировал однозначно. Возможно, конечно, что Даня просто открыл замок с помощью телекинеза, что само по себе не слабо для ребенка. Но, скорее всего, он просто убрал кандалы из базовой реальности. А это под силу только Творцу, как ни крути. — А я грешным делом подумал, что Огонь указал на Дэвику, — задумчиво проговорил Вертер. — Все-таки Сайбин ее больше десяти лет тренировал. Практически ежедневно. Да и начальный уровень у него был нехилый. Может быть, ты ошибаешься? Может, и ошибаюсь, покладисто согласился Антон. Только дело тут не в тренировках. Можно достичь очень высокого уровня, но к творцам так и не стать. Если не умеешь любить. Процесс сотворения реальности управляется именно этими вибрациями. «Если твое сознание не способно функционировать на этих частотах, то хоть тресни, а ничего ты не сотворишь». Вертер не стал спорить. По поводу способности Девики любить у него самого тоже были большие сомнения. А вот насчет Дани у него сомнений не было. Никаких. «Как же ты должен любить меня, малыш?» – подумал Вертер, если в одиночку отправился спасать в полную неизвестность практически без надежды на успех. Уж точно больше своей хрупко-коротенькой жизни. И чем же я смогу отплатить тебе, родной мой? Только любовью. Другая валюта здесь не принимается. Знаешь, Вер, Антон тяжко вздохнул. Я ведь вчера впервые за 40 лет увидел брата. Он здорово сдал. Когда ты мне рассказал свою историю, я ведь сначала подумал, что он вампирил только, чтобы манипулировать тобой и девикой Но я ошибался. Сабину действительно не хватает энергии. Нет, по сравнению с обычным человеком, он в разы сильней, но как творец уже не тянет. Думаю, он и свою охотничью свору использует не только как карателей, но и как батарейку. Мой брат умирает, дружище, как обычный человек от старости, только медленнее. А это значит, что заполучить Алису для него сейчас вопрос жизни и смерти. И это хороший шанс, чтобы выманить его в наш мир. Есть у меня одна идея. Сайбину нужна моя голова. Что ж, он ее получит. То есть спятил, оборвал его Вертер. Собираешься дать ему себя прикончить? Нет, конечно, с улыбкой ответил Антон. В отличие от некоторых, не будем указывать пальцем. У меня с инстинктом самосохранения полный порядок. Пойдем завтракать. Мне нужно кое-что обдумать.